а всему прочему близкого друга семьи, первой поняла пагубные последствия открытого противостояния. Эйлин и Фреду пришлось пойти на нелегкий компромисс. Согласие Эйлин на то, чтобы ее три сына оставались с отцом, было героическим, но и одновременно чрезвычайно болезненным для нее решением. Ей потребовалось время, но в итоге Эйлин была вынуждена Согласиться с тем, что родной отец лучше, чем она, был способен обеспечить воспитание и благополучие ее детей. Эйлин прекрасно понимала, что тяжелый судебный процесс по делу об опеке над детьми только затруднит решение о разводе. Фред, в свою очередь, отказавшись от мыслей покарать Эйлин за измену, ради блага детей также пошел на компромисс, понимая, что им нужен не только отец, но и мать. В результате он написал Эйлин письмо, в котором подтвердил свое согласие на двойную опеку. Я помню, как во время нашего разговора Эйлин со слезами на глазах обратилась к Фреду. «Я отдаю тебе должный Фред, и понимаю, что была несправедлива к тебе. Ты никогда не рассматривал меня как отрезанный ломоть и позволил мне остаться частью семьи. Для того, чтобы создать собственную бинуклеарную семью в соответствии со своими взглядами, Фред и Эйлин не раз приходилось противостоять неодобрительному отношению родственников и общества в целом. В 1974 году женщина, добровольно оставившая мужа, детей и свой дом, рассматривалась большинством людей, как явное отклонение от нормы и становилось своего рода изгоем. Эйлин не раз довелось испытать на себе презрительные отношения родных и знакомых. Их решение сохранить отношения вопреки противодействию общества требовало немалого мужества. К счастью, они знали, чего именно хотели добиться и сумели преуспеть в своем намерении. Когда каждый из них вступал в новый брак, Они, как известно, включали своих новых спутников в жизни в круг трансформированной семьи. При этом им снова пришлось ощутить на себе неодобрительные отношения окружающих. Их представления о бинуклеарном сообществе, включающем четырех родителей, семерых детей, ощущающих себя единой семьей, принципиально расходились со взглядами Эйлин и Фреда, которые пусть и не без колебаний осмелились противопоставить себя всем ради собственного благополучия и благополучия своих детей. И, как мы видели, сумели доказать право на существование. Хотя ваши собственные решения и поступки могут быть сугубо индивидуальными, смело воспользуйтесь опытом этой семьи. Не бойтесь импровизировать. Твердо зная свою цель, Сохранить семью после развода вы сами определите, на какие компромиссы вам следует пойти и какие пути избрать для воплощения своего желания в жизнь. Как свести к минимуму негативные последствия развода для ваших детей? Не торопитесь. Детям нужно время на адаптацию. Учитывайте нужды и желания детей. Они вправе иметь отца и мать. Выступайте единым фронтом с вашей бывшей супругой, супругом, если этого требует интереса детей. Договоритесь с ней, с ним, об ограниченном партнерстве, четко разделив права и обязанности. Примиритесь с мыслью, что семья ребенка должна увеличиться за счет его отчима или мачехи. Тесси Билл из шестой главы лучше других демонстрирует способности экс-супругов свести к минимуму вредные последствия развода для своих детей. Все, без исключения взрослые члены этой группы, придавали первостепенное значение вопросу взаимоотношений отцов и детей. Тесси сумела первой сформулировать свою мысль, и остальные члены сообщества охотно согласились с ней, В том, что ребенку нужен его отец. Это, в общем, не вызывающая сомнений сентенция, в свою очередь, привела ее к мысли о сотрудничестве с Биллом. Хотя именно Билл нес основную ответственность.